Глава 9 Каждый владелец домашнего животного рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда нужен совет доктора. Мы долго искали опытного ветеринара, и в конце концов нам повезло. Теперь у нас есть замечательная Людмила Юрьевна. И что совсем уж здорово, она главврач ветеринарной клиники. Когда ветеринар вошла на кухню, все стояли вокруг острова. «Что тут у нас? Ну-ка, дайте посмотреть», — сказала врач. «Мы расступились. «Похоже, Альберт Кузьмич в обмороке», — пробормотала Люда. Он проходил во вторник полное обследование, у него было отличное здоровье. Минуточку. Доктор вынула из сумки коробочку, вытащила из нее ватный диск и поднесла к мордочке британца. Альберт Кузьмич опустил лапы, открыл глаза, вскочил и бросился Людмиле на шею. Она начала гладить кота по спинке. «Милый, кто тебя так напугал?» Беленькая собачка закрехтела, а врач повернула голову на звук. «У вас появился новый член семьи? Секундочку!» Людмила отдала Катарине, наклонилась над адой и засмеялась. «Поздравляю!» «С чем?» спросила я. «У вас щенок!» возвестила Людмила. Поднимая со стола какой-то комок, «Вот-вот второй появится». «Собака рожает?» — попятился Никита. «Лучше я сяду». «Леночка, беги скорее к дяде, который дал тебе на прокат аду. Веди его к нам», — приказала Рина. Девочка умчалась. «Налейте мне воды», — слабым голосом попросил Никита, холодненькой. «Вы тут пока разберетесь, а я должен позвонить». С корговоркой произнес Иван Никифорович и испарился. «Пойду, короче, я пойду», — заявил Димон. «У меня там, в коридоре». «Здесь так душно», — пожаловался Миша. Никита молча юркнул в столовую. «Дышать просто нечем», — продолжил эксперт. Я посмотрела на него. «Я понимаю, почему все представители сильного пола сбежали, но ты врач». Почему испугался?» «Патологоанатом я», — уточнил Миша. «С больными никогда дел не имел. У меня на столе лежали тихо, смирно и не рожали. Потом я от вскрытия отошел, сейчас другим занимаюсь». Последние слова эксперт договаривал уже из коридора. «Когда я ждала Ваню, Никифор пообещал, не оставлю тебя, буду держать за руку», — Пустилась в воспоминание Ирина Леонидовна. Все девять месяцев это твердил. В советское время мужей в родовую не пускали. Они на улице под окнами прыгали. Но для Никифа сделали исключение. И что? Когда процесс подошел к финальной стадии, супруг рухнул в обморок. Бригада медиков кинулась его откачивать. Со мной осталась одна медсестра. Она Ивана и приняла. Я вернулась домой через неделю. Муж бледный, давление высокое, слабость, головокружение. Я как огурец после родов, а он потом несколько месяцев в себя прийти не мог. Врач сказал, что Никифор перенес огромный стресс. Ну и кто сильный пол, а? Альберт Кузьмич понял, что собачка вот-вот станет мамой и потерял сознание, засмеялась Людмила. Испугался очень. А вот и второй щеночек. Прелесть какой, Бутуз! Дяди там нет, закричала Леночка. Кассирша сказала, что он сидел у входа неделю с разными животными, отдавал их за деньги, а потом директор магазина велел ему больше не показываться. Вот. И почему мне не пришло в голову спросить, где ты псинку хочешь взять? Могла бы сразу догадаться. Ахнула Рина. Ни один хороший хозяин не отдаст свою любимицу на прокат. «Ну почему?» — возразила Дюдюня. «Есть четвероногие, которые в кино снимаются или собачью моду демонстрируют». «Они с владельцами всегда!» — топнула ногой Рина. «Еще один щеночек!» — обрадовалась Людмила. «Как себя чувствует Ада?» — спросила я. «Прекрасно!» — ответила психолог. «А почему ты спрашиваешь?» «Я интересовалась здоровьем собачки», — уточнила я. Ей надо дать другое имя, засуетилась Рина. Иначе, когда Дюдюня придет в гости, она будет всякий раз откликаться, когда позовут псинку. — Ты хочешь ее оставить? — спросил из столовой Димон. — Предлагаешь выкинуть мать с детьми на улицу? — ринулась в атаку моя свекровь. — Нет, конечно, — пробормотал Коробков. — Все думаете над тем, как назвать аду, — велела Рина. «Лена?» – спросил женский голос. «Ты здесь?» «Да, бабуля!» – обрадовалась девочка. В кухню величаво вплыла Инесса Петровна. «Добрый вечер, господа! Прошу простить меня за вторжение. У вас входная дверь открыта. Внучка прислала мне странное СМС. Давай возьмем маму и детей. Я у тети Ирины. Что случилось?» Ирина Леонидовна и Дюдюня, перебивая друг друга, стали вводить Володину в курс дела. Господи! всплеснула руками пожилая дама, когда до нее наконец дошел смысл происходящего. Простите, неразумного ребенка. Лена, как тебе пришла в голову странная идея просить Ирину Леонидовну снимать кино? Я обратилась к тете Тане, заныла девочка. Лена поступила правильно. сказала я. Нам не трудно помочь ребенку, который попал в непростое положение. Странное в этой истории, я считаю, учительницу, которая назвала тех, у кого нет родителей, позором гимназии. «Бабуля, собачку принесла я», — заявила Лена. «Значит, она моя вместе со щенками». В глазах Инесы заплескался ужас. Ну, э, ну, о, детонька, наша квартира, она, э, мала для содержания пса. У них такая же, по размеру, топнула ногой Лена. И вон сколько всех живет. И Роки, и Мози, и Альберт Кузьмич, и дядя Ваня. И из столовой послышался смех Коробкова. Иван Никифорович не животное, он человек, прервала внучку бабушка. «Лена, кто дал тебе тысячу рублей?» спросила Ирина Леонидовна. «Вы», шмыгнула носом девочка. «Когда курьер приносит пиццу, а ты ему платишь», продолжала моя свекровь. «Кому принадлежит лепешка с сыром?» «Тому, кто денежки отсчитал», прошептала Лена. «Предлагаю совместное владение», сказал Коробков из столовой. «Ой, четвертый! обрадовала нас Людмила. «Собачка со щенками останется жить у тети Рины, а ты сможешь приходить к ней играть», предложил Димон. «Это будет твоя псинка, но на удаленном воспитании». «Гениально!» выдохнула Инесса. «С меня приданное для новорожденных». «Их уже пять!» воскликнула врач. «Деточка!» засуетилась Инесса Петровна. «Пошли скорей домой, тебе спать пора». «Бабушка!» — удивилась Лена. «Сейчас всего четыре часа дня». Пожилая дама нашла новый повод сбежать. «После обеда надо отдохнуть. Все дети спят в это время». «Но...» — начала девочка. Инесса схватила внучку за руку и утащила ее. «Интересно, шестой появится?» — поинтересовалась Рина. «И кто у нас?» «Щенки!» — откликнулся Миша. «Я имела в виду пол!» объяснила Ирина Леонидовна. «Все мальчики», ответила Людмила. «Нам пора в офис», напомнил Коробков. «Езжайте, конечно», махнула рукой Ирина. «Мы с Людой прекрасно справимся». И тут в кухню заглянула Надежда Михайловна. «Я вернулась. Что-то случилось?» «Мы рожаем», объяснила ветеринар. Бровкина попятилась. «Кто?» Никита показал рукой на остров, около которого стояла Ирина. «Она!» Глаза домработницы медленно вылезли из орбит. «Она? О боже! Ирина Леонидовна! Но как? Откуда у вас... Э, э, ничего заметно не было? И вообще возраст... Ой, простите, я не намекаю на ваши лета, однако...» Мать Ивана разразилась смехом. «Надя, не нервничай, роженица у нас Ада!» Бровкина прислонилась к стене. а а, -а здрасте, Ада Марковна! Несмотря на... Э -э, на всё, вы прекрасно выглядите!» Дюдюня вскинула подбородок. «Завтра буду выглядеть еще лучше. Надя, я не собираюсь размножаться. У нас появляются не младенцы, а щенки. Рожает собака». выдохнула Бровкина и потрясла головой. Но мози и руки определенно самцы, я в этом стопроцентно уверена. Димон подошел к домработнице и погладил ее по плечу. Надюша, спокойствие, только спокойствие. Собака лежит на острове, рядом стоит Рина, псинка рожает, ее принесли с улицы. Зачем? Подпрыгнула Бровкина и тут же сама ответила: чтобы она у нас на кухне родила. А щенков потом куда? И их мать! Мать их куда? Коробков вздохнул. Нать, это случайно получилось. В нашей жизни все, как правило, происходит неожиданно. Идешь спокойно по улице и бабах! Димон замолчал. Бабах, и что? прошептала Бровкина. Бабах, и щенков родишь, договорила вместо владыки компьютеров Дюдюня. Не переживай, Надя, воспитаем, выучим, люди выведем. Так, Таня, оставайся дома, нельзя бросать Рину в такой ситуации. Завтра вы с Никитой поедете с утра в лавку света.